Прянул и быстрый пелит. И наполнился дух его гнева бурного. Он перед грудью ставил свой щит великолепный, дивно украшенный. Шлем на главе его четверобляшный, зыблица светлый. Волнуется пышная грива золотая, Густо гефестом разлитая окрест высокого гребня. Но как звезда между звездами в сумраке ночи сияет, Геспер, который на небе прекраснее всех и светлее, Так у пелиды сверкало копье изощренное, Коим в правой руке потрясал он, На гектора жизнью мышляя, Место на теле прекрасно ища для верных ударов. Но у героя все тело доспех покрывал медноковный, Пышный, который похитил он мощь одолевший потрокла. Там лишь, где выю ключи с раменами связуют, гортани часть обнажалася, место, где гибель души неизбежна. Там налетевший копьем ахиллес поразил Прямида. Прямо сквозь белую выю прошло смертоносное жало. Только гортани ему не рассек сокрушительный ясень,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 и псы мермидонские весь растерзают